так как для него слово было явлением сложным и в то же время точным, во всяком случае ограниченным, то он прежде всего отмечал, что не всякое сочетание звуков есть слово. Он вспоминал о так называемой глоссалалии, то есть мнимом говорении на разных языках, которое присваивали себе мистические сектанты, в том числе ранние христиане, об этих языках в посланиях апостолов и в Деянии очень много упоминаний, иногда укоризненных. Это явление патологическое, но обострённо показывающее некоторые черты обычного. Профессор спорил с утверждением, кажущимся безвредным и невинным: слова состоят из звуков. Произведя очистительную работу, БДУН выдвигал главное понятие фонему. Сейчас фонему определяют как отдельный звук речи какого-нибудь языка или диалекта, рассматриваемый как средство для развлечения. В 1914 году Буден писал: "Не звук существует, а фонема, как его психический источник, возникший путём целого ряда однородных акустических впечатлений. Фонема знак общения, и появляется как результат учтённых однородных сигналов при усваивании языка. В сигналах самое важное их различие, которое может быть учтено в системе структуры и поддерживается необходимостью постоянной ориентировки людей, дающих друг другу информацию. Поэтому в каждом сигнале самое важное то, что его отличает от другого сигнала. Например, если две страны имеют флаги, состоящие из одинаковых цветных полос, которые различить их можно только по порядку расположения этих полос. Проверяя сигналы в графике в своих литографированных лекциях, Будвен рисовал в схеме свинью с поднятым и с опущенным хвостом. Составлял комбинированные сигналы. Например, сперва показывалась собачка, потом давались полукруглые ворота, разумея закорючками, слева угловатыми. Это штык Правая закорючка изображала хвост собаки. Профессор разгадывал эти изображения так. Ворота. Штык вместо солдата. Хвост вместо собаки. Здесь подчеркивалось значение контекста для прочтения информации. Он говорил, изображение хотя бы и далеко не совершенное, само по себе наводит на представление предмета, то есть того представления, с которым оно происходит. изображение, точнее, представление изображения ассоциируется по известному сходству. Приведу свой пример. Если мы разгадываем сообщение, которое даётся закрытым или открытым семафором, то нам важна подвижная часть семафора, поднята она или горизонтально опущена, а столб семафора имеет только вспомогательное значение. Следя за изменениями слова Мы должны следить за изменениями тех элементов, которые несут изменения смысла. Не только слова, но и поэтические понятия можно осознать лишь в их структуре. Слово в взаимодействе ещё Гегель в энциклопедии считал пустым. Штык часового для человека, живущего в тогдашнем Петербурге, совершенно точно ассоциировался с крепостью. Под крепостью катило воды необозримое Нева штык светил плакали куранты так в поэме возмездия александра блока описывает путь на острова сопоставляя обычное любовное бытовое с обычным государственным и отвергая тогдашнюю любовь тогдашнее государство в общем и целом На тихой Моховой улице находилось Тенешевское училище. Эта школа пыталась подражать английским. Тенешевское училище имело большую аудиторию с отдельным ходом и сдавало её под лекции, бывали здесь концерты и даже спектакли. Здесь на пасхальную неделю 1914 года студия Мейерхольда ставила драмы Блока "Незнакомку" и "Болгарчик". Улица тихая, публика приходила своя, учащаяся молодежь главным образом. Весь не раз выступал Маяковский. Читал лекции то о Надпинкертоне, то о Вербицкой, Корней Иванович Чуковский.